Павел Мелюков Россия на Переломе Мелюков Павел Николаевич 1859-1943 годы. Политик, историк, публицист, редактор. Из семьи профессора архитектуры. Окончил гимназию и филологический факультет Московского университета 1882 год. Приват-доцент по кафедре русской истории магистерская диссертация, государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого, профессор Софийского университета 1897-1899 годы, с 1907 года председатель партии кадетов, редактор газеты «Речь», депутат Третьей и государственных дум. В дни февральской революции добивался сохранения монархии путем передачи власти великому князю Михаилу, Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. До 2 15 мая 1917 года. С марта член Совета общественных деятелей. Один из организаторов мятежа Корнилова эмигрировал в 1920 году, жил в Париже. Автор многочисленных трудов по истории России, археологии и прочему. С 1921 года возглавил крупнейшую эмигрантскую газету «Последние новости» в которой был постоянным автором. Не советскую власть. Тем не менее, уже с начала 20-х годов признавал ее достижения в области индустриализации и просвещения. Был постоянным автором современных записок «На чужой стороне и других, в которых писала о русской истории, истории февральской революции и современных политических событий. В годы Второй мировой войны написал, имевшую большой резонанс, статью, ходившую в списках «Правда о большевизме» 1943 год, в которой призывал всех русских объединиться для борьбы с фашизмом. Многое во взглядах Милюкова разъясняет статья Керенского «Новый журнал» 1943 год, номер пятый. Павел Николаевич Милюков был человек к империи, иначе он России не мыслил. Тут историк сливался с политиком. Он сознавал мировую роль России и ею гордился. Отрицая особые пути России, он глубоко чувствовал особое место государства российского на смычке Европы с Азией, с открывающимися перед ним безбрежными возможностями. Он мог бы сказать «Восточная Европа» — географический стержень истории. И этот стержень истории должен оказаться в руках Санкт-Петербурга, а не Берлина, каких бы жертв. Эта стране не стоило. Мировая империя требовала, как завершение, здания императора, монарха, символ единства и исторической преемственности. Осталась страстная любовь Милюкова к России во всем ее величии и убожестве, во всех ее достижениях и падениях. Любовь к стране с мировым будущим, которая уже переживала в своей истории страшные катастрофические падения и вновь вставала в новом виде, в новых формах, с новой силой и с новым блеском. Мирюков последних лет был новым человеком в политическом своем образе, человеком, преодолевшим самого себя и почувствовавшим в самой глубине своего сознания, что революционный взрыв 1917 года не оказался взрывом России, что новые поколения русских людей, пришедшие снизов низов народа, преодолевая все соблазны коммунистической идеологии, возвращаются на пути истории, способные крепить и защищать Россию не хуже тех поколений, на смену которым они пришли. Печатаем главу из капитального труда Великого «Россия на переломе». Париж, 1927 год, том 1.